Им потребовалось 15 дней трудного путешествия, чтобы достичь крошечного военного лагеря и станции смены лошадей Тане, стоящей в дне пути к югу от Авариса. По дороге они меняли лошадей четырежды. Таита использовал данную ему нагом охранную грамоту, чтобы заменить уставших животных и пополнять запасы продовольствия в военных лагерях, мимо которых они проезжали. С тех пор, как они покинули Гебель-Нагару, Они бесконечно обсуждали свои планы, зная, что противостоят мощи фараона Трока-Урука. По оценке военачальников, с которыми они говорили в военных лагерях, у Трока сейчас было в распоряжении 27 полностью обученных и оснащенных отрядов и почти 3000 колесниц. Чтобы противостоять этому множеству, они располагали потрепанной старой повозкой с задним колесом, склонным отвалиться в самое неподходящее время — и кузовым, скрепленным бечевкой и кожаными ремнями. Их было всего четверо — Нефер и Мерин, Хилта и Бей. Зато пятым был Таита. Мак стоит по меньшей мере двадцати семи отрядов», — сказал Хилта. «Так что у нас строком силы равны». Хилта знал боевого командира, отвечающего за лагерь в Тане, покрытого шрамами сидеющего старого воина по имени Сокко. Давным-давно они вместе проехали по красной дороге. Они вместе сражались, гуляли и развратничали. После того, как они битый час вспоминали былое и выпили горшок кислого пива, Хилта вручил ему свиток указа. Сокко держал его вверх тормашками на расстоянии вытянутой руки, сделав умное лицо. — Видишь картуш фараона? — Хилта коснулся печати. — Насколько я тебя вообще знаю, Хилта? — А клянусь гором, я тебя знаю. Ты, наверное, сам нарисовал эту красивую картинку. Сокка вернул свиток. — Что тебе нужно, старый плод? Они выбрали свежих лошадей из резервного табуна в несколько сотен голов, и Таита прошел вдоль рядов колесниц на стоянке лагеря, только что присланных от изготовителей в аварисе. Он выбрал три колесницы, и они запрягли свежих лошадей. Когда они покидали Тане, Таита вел старую крытую повозку, Америн, Хилта и Нефер каждый правил колесницей, в то время как Бэй в тылу вел двадцать запасных лошадей. Они направились не прямо к Аварису, а решили объехать город с востока. На краю пустыни был маленький оазис, используемый кочевниками и торговыми караванами, идущими на восток и возвращающимися оттуда. Пока его спутники разгружали фураж, который везли из Тане в повозке, стренаживали лошадей и смазывали жиром ступицы колес новых колесниц, таит отправился торговаться с хозяином ассирийского каравана, стоявшего поблизости. Он купил Кипу грязные, изорванной одежды и двадцать шерстяных ковров, которые ткали в земле на берегу Дальнего моря. Ковры были скверного качества, но ему пришлось заплатить за них грабительскую цену. «Это ассирийская обезьяна?» «Головорез и разбойник!» — пробормотал он, когда они грузили ковры на повозку. «Зачем они нам?» — поинтересовался Нефер, но Таита притворился, будто не расслышал вопрос. В ту ночь Таита покрасил свою серебристую гриву настойкой на коре мимозы, что поразительно изменило его внешность. В темноте раннего утра они оставили Бея присматривать за лошадьми и колесницами, поднялись в обедшалую крытую повозку и, сидя на высокой груди пыльных ковров, направились на запад, к Аварису, одетые в обноски, которые им дал Таита. Сам Таита был в длинной мантии с поясом, а нижнюю часть лица закрыл по обычаю уроженцев ура Халдейского. Из-за покрашенных темных волос в нем невозможно было узнать мага. Был вечер, когда они достигли столицы Северного Царства. У ее стен вечно устраивали себе пристанище несколько тысяч человек, главным образом нищих, странствующих актеров, иностранных торговцев и прочего сброда. Они встали лагерем среди них, и на следующий день ранним утром, оставив меренно караулить повозку, отправились, чтобы присоединиться к толпе, ждущей у городской стены восхода солнца, когда открывали ворота. Как только они миновали городского стражника, Хилт отправился обходить таверны и бордели в узких улицах старого квартала, где он надеялся найти приятелей и товарищей по оружию и узнать у них последние новости. Таита взял Нефера с собой, и они стали пробираться по людным улицам пробуждающегося города к воротам дворца. Там они присоединились к нищим, торговцам и просителям. Таита не старался войти во дворец, и они потратили утро, слушая разговоры вокруг и болтая с другими бездельниками. Наконец Таито завязал беседу с торговцем из Вавилона, который представился как нинтура, одетым так же, как Маг. Сам Таита выбрал именно эту маскировку, поскольку говорил на аккадском языке, как уроженец Месопотамии. Они вдвоем выпили горшок кофе, сваренный из редких и дорогих зерен, привезенных из Эфиопии, Итаита использовал все свои хитрости, чтобы очаровать Нинтуру, который, прошедшие десять дней, ждал у стен дворца своей очереди, чтобы показать свой товар новой невесте Трока. Он уже дал управителю дворца непомерную взятку, чтобы ему разрешили войти в палаты молодой супруги, но перед ним было много других. — Говорят, молодая жена жестоко обходится с Троком, не пускает его на свое ложе, — Нинтура захихикал. Он без ума от нее, как олень во время гона. Но она держит ноги скрещенными, а дверь палаты закрытой. Трок пытается завоевать ее благосклонность дорогими подарками. Говорят, он не отказывает ей ни в чем. А она покупает все, что ей предлагают, а потом назло ему немедленно перепродает за ничтожную долю того, что ему пришлось заплатить, и раздает вырученные деньги городским беднякам. Он хлопнул себе по колену и загоготал. Говорят, она покупает одну и ту же вещь много раз, а Трок все платит. А где Трок? ⁇ спросил Таита. Ведет компанию на юге, ответил Нинтура. Он гасит огонь восстания, но едва отвернется, как тот снова вспыхивает у него за спиной. А к кому мне следует подойти, чтобы войти в палаты этой царицы Ментаки? Ну, к управляющему дворцу. Его зовут Салет. — Это жирный, безобразный скопец. Нентура не заметил физического состояния самого Таиты. Таита знал Салета лишь по слухам, но тот был одним из тайного братства Евнухов. — Где найти его? — спросил Таита. — Но вам придется заплатить золотое кольцо только за то, чтобы подойти к нему, — предупредил Нентура. Салет сидел около пруда с лотосами в собственном окруженном стенами саду. Он не поднялся, когда один из работников женской части дворца привел к нему Таиту. Гиксусы так далеко отошли от своих древних обычаев и приняли египетские, что больше не держали жен запертыми в женской части дома. Евнухи по-прежнему в значительной степени сохраняли свою прежнюю власть над царскими женщинами, но при надлежащем сопровождении их подопечным предоставлялась большая свобода. Они могли ходить за пределами дворца, плавать ради удовольствия на барках по реке, принимать торговцев, чтобы те показывали им свои товары, а также обедать, петь, танцевать и играть вместе с подругами. Таито с достоинством приветствовал Салета, поскольку представился ему вымышленным именем. Затем изобразил опознавательный знак братства, согнув и сдвинув мизинцы. Салет заморгал от неожиданности и пробежал глазами по худой фигуре гостя. Ни сложением, ни внешностью тот не походил на Евнуха, однако он махнул Таите, чтобы тот сел на подушки напротив него. Таита принял чашу шербета, которую поднес раб, и они некоторое время говорили, казалось бы, о пустяках, но на самом деле за это время Салет быстро удостоверился в искренности Таиты, и они вспомнили общих знакомых в пределах братства. Салет из-под тишка задумчиво изучал черты Таиты, глядя под завесу окрашенных волос — В его глазах медленно появилось узнавание, и, наконец, он мягко спросил. — В своих странствиях вы, возможно, встречали знаменитого мага, известного в обоих царствах и за их пределами как Таита. — Я хорошо знаю Таиту, — подтвердил Таита. — Как самого себя? — спросил салет По меньшей мере, — подтвердил Таита. И полное лицо Салета сморщилось в улыбке. «Больше ни слова. Какую услугу я вам могу оказать? Вам достаточно только попросить».